Гитол очень стоик. При неподвижном воздухе нужно 970 дней, чтобы он перестал действовать на рецепторы самцов. Правда, в природе самки не расходуют весь свой запас. Они перестают выделять гитол в окружающий воздух сразу же после оплодотворения. Сейчас состав пахучих веществ разгадан, и их начали изготовлять искусственным путем. Опрыскивая такими веществами пораженную территорию, Самцов явно сбивают с толку и дезориентируют. Они летят на запах самки, но запах теперь доносится со всех сторон. Самцы тщетно ищут своих подруг и не могут оставить потомство. В результате насекомые вымирают. Более того, обманутых запахом аттрактантов, самцов завлекают специальные ловушки с инфектицидами, где они и погибают. Это дает еще больший эффект. Описанный метод борьбы с вредителями интересен еще и тем, что нацелен на уничтожение определенного вида вредных насекомых и практически безвреден для других видов. Ведь у каждого свои телергоны, свои запахи, а это очень важно для сохранения полезных животных. Если ядохимикаты бьют всех насекомых, а хемостерилизаторы могут, по-видимому, повлиять на многие виды и вызвать гибель полезных насекомых, например, пчел. то применение половых аттрактантов для истребления, скажем, непарного шелкопряда, совершенно безвредно для пчел, тружениц или полезных энтомофагов. Между прочим, различные похучие вещества выделяют и млекопитающие, которым их телергоны – служат для всяких целей. Этим можно пользоваться для изучения зверей при исследовательской работе, для выявления передвижений животных в природе и так далее. А один любитель краевед из сибирского города Новокузнецка использовал это для фотографирования горностаев. Известно, что эти чуткие и осторожные зверьки общаются при помощи запахов. Вот наш любитель и воссоздал подобный искусственный телергон при помощи химии и парфюмерии, смазал духами подошвой собственных сапог и пошел в лес. Спрятался за деревом и начал ждать с готовым для работы фотоаппаратом. Долго сидеть не пришлось. Вскоре по искусственному следу к нему почти вплотную подошло несколько горностаев. Щелкнул затвор фотоаппарата. Уникальный кадр. экспонируется в местном краеведческом музее. А нельзя ли применить какой-либо из этих методов для уничтожения противных домашних насекомых, мух, тараканов, клопов, могут спросить читатели? Теоретически можно, но практическое осуществление необходимых мер может натолкнуться на непреодолимые препятствия материально-технического порядка, и санитарно-бытового. Ведь распространение этих насекомых-паразитов по отдельным квартирам — постоянный резерв переноса из подъезда в подъезд, из дома в дом и дальше. Наш обыкновенный постельный клоп — наружный паразит. Совершая свои ночные набеги на спящих людей, клопы приносят им немало неприятностей. К счастью, постельные клопы В числе переносчиков заразных болезней не числится. Насосавшись крови, лоб примерно с месяц переваривает и усваивает ее, и в течение этого срока не тревожит человека. Гораздо хуже жителям стран Латинской Америки. Там свирепствует болезнь шагаса, эрия. Возбудителем ее является одноклеточный паразит из типа простейших – трипаносома. а передает болезнь клопы, которых в Бразилии зовут бардейро. Болезнь шагаса преимущественно поражает сельское население, живущее в глинобитных домах. В глубоких норах-ходах, в стенах таких домов и обитает бардейро. Ночью эти длинноносые насекомые выползают из своих нор и нападают на спящих людей. Прокалывая более тонкую нежную кожу под глазами, на губах или на шее, Барбейро пускает при этом в ранку трепоносом. Последнее быстро размножается с крови,